Глава восьмая. Ратуша. Кирилл Савушкин. Сова. После посещения новой лавки и приобретения заклинания, настроение у Кира улучшилось. Правда, и здесь он пошел нестандартным путем, и поэтому заполучил в качестве награды дебаф ослабления противника. «Моя прелесть!» — подумал парень. «Ядовитое облако третьего уровня». Уменьшает здоровье и ману противника на 10% в течение пяти минут. Не действует на противников выше вас на 10 уровней и больше. Расход 7% маны. Другие члены команды тоже уже закончили с получением нового умения. Парень обратил внимание, что Катя чем-то недовольна Сергеем, но не сильно. «Что не так, моя госпожа?» – решил пошутить он. «Скажи, что у тебя баф. Ну, пожалуйста!» – протянула Пегас. «Не-а!» «А что такое? А еще говорят, что с женской логикой что-то не так!» Девушка сердито отвернулась. «Хотя Кирилл видел, что это скорее игра на публику. А так Катя просто немного недовольна». «Да вот, наш самозванный «лидер»» — приятель даже пальцами в кавычки последнее слово взял. «Решила, что у нас должны быть бафы. Точнее, у нас двоих как минимум. А получилось, что усилять команду сможет только она». «И, между прочим, это намного выгоднее!» Тут же высказалась Катя. Дебаф идет на пять минут, что с учетом мгновенного каста фактически ослабляет врага на весь бой. «Так ведь это хорошо!» – перебил ее Сергей. «И сливает огромное количество маны на одного моба!» Закончила все-таки девушка. «А аналогичное количество маны на союзника позволяет ему за то же время уничтожить двух-трех монстров!» «Вот и считайте!» «Брейк!» – сказал Кир. «Монстры пошли сильные!» И не факт, что без их ослабления мы даже с одним справимся. Так что все правильно мы сделали. Идем уже клан регистрировать. После слов парня Катя молча повернулась и двинулась в центр города. О том, что название они так и не выбрали, он предпочел промолчать. Вот пройдутся, остынут и снова уже обсудят. Где это хоть происходит-то? Уже через пять минут не выдержал молчания Сергей. В ратуше? Очень понятно, съязвил парень. «А конкретнее?» «Вон то серое четырехэтажное здание», ответила девушка, кивая на строение, показавшееся впереди. «А ничего так, готичненько», прокомментировал Серега открывшийся вид. Внутри здания было очень просторным и почти все четыре этажа умещались в одном павильоне. Антураж огромного зала был сделан с намеком на средневековье. Ну и, естественно, много магических иллюзий. Пока ребята шли по городу, то им на глаза постоянно попадались самые разные проявления магии. Кроме реклам на магических лавках и различных указателей, их команда видела стражников-магов с призванными зверями. Изредка попадавшиеся фонтаны вместо обычных струй имели элементарий воды, что выглядели как феечки. Они игрались между собой и иногда обливали прохожих. А некоторым игрокам даже удавалось подружиться с этими созданиями, и водные феечки показывали такому счастливчику целое представление. Вот и здесь, по центру, был фонтан. Только он был не просто водным, а с добавлением различных стихий. Обычная капля вдруг могла стать огненной, а огонь превратится в ледяную статую. Если парни, коротко взглянув на это чудо, стали искать служащего, что принял бы их заявление, то девушка остановилась очарованная открывшейся панорамой. «Эй, ты разве на Бете этого не видела?» Пришлось Кириллу толкнуть локтем Катю в бок. Ему и самому понравилось зрелище, но сейчас он думал о деле. «Нет», — протянула девушка. «Нет, не было ничего подобного». Отвернувшись, уже более уверенно ответила она. «Ладно, куда дальше-то?» «А вон в уголке Макс стоит. На призрака похож». Незаметный на остальном фоне... У стены действительно стоял мужчина в настоящей мантии-невидимке. Только периодически открывающиеся полы плаща, колышащиеся будто на ветру, да открытое лицо показывали, что это не мираж, а реальный человек. Но стоило мантии прикрыть его, как вместо мага была видна стена за ним. Подойдя к этому персонажу, ребята разглядели его имя. Регистратор Карвус. Сотый уровень. Не слабый такой маг. Максимальный уровень для небесной зоны. «Интересно, остальные чиновники такие же сильные?» Кир не слабо удивился, прочитав информацию по обычному администратору. «Здравствуйте, мы хотим зарегистрировать клан», начала Катя. «У вас уже есть свой остров?» Казалось, НПС неподдельно удивился. «Да и НПС ли? Может, у них на ключевых постах люди стоят, чтобы интересней было? А что, многие так делают?» Реакция чиновника для совы и других Была неожиданной. «Пока нет. Мы хотим пройти лайт-регистрацию». Через пару секунд продолжила девушка. «Хорошо. Ваше название». «Приз!» Прежде чем кто-то успел что-то сказать, произнес Сергей. Катя посмотрела на парня одновременно удивленно и возмущенно. «А что?» Ответил парень на ее взгляд. «Мы так и не выбрали название. А это то, зачем мы пришли в игру?» Кирилл молчал. Ему название вполне нравилось, хотя он и предложил бы что-то другое, но Серега прав. Это то, зачем они здесь, а название ничем не хуже других. Катя при регистраторе не стала ругаться по этому поводу. «Принято. Название свободно, теперь оно числится за вами. Дальше. Кто клан-лидер?» «Я!» — снова перебил Серега Катю. «Это еще почему?» На этот раз молчать она не стала. «Поддерживаю, Фриза!» Кирилл не стал стоять в стороне и сразу высказал свое мнение. Девушка посмотрела на сокомандников, как на предателей. «Ну почему?» Это уже был крик души. «Потому что я тебя не знаю», — ответил Кир. «А собрались вместе мы благодаря Фризу. Разве не так? Ему-то мы оба доверяем. А клан-лидер не тот, кто много знает, а как раз тот, кому доверяют». Такое объяснение примирило Катю с выбором парней, но было видно, что осадочек у нее остался. «Выбор подтвержден», — продолжил чиновник. «Выберите герб». На этот раз Сергей обернулся к Кате. «Что? Сами выбирайте, раз начали!» — ответила та обиженно. «Кать, не дуйся! Я правда считаю, что так будет лучше!» Сергей посмотрел на одноклассницу чуть виновато. «Ты знаешь, что там должно быть!» «Через минуту молчания», — ответила Катя. «Пегаса в анфас нарисуйте!» «Поздравляем! Вы вступили в клан приз!» Всплыло перед глазами Кирилла. «У вас есть неделя на добычу острова и заключительной регистрации!» Сказал Мак и потерял к ребятам интерес. «Кать, ты куда?» Крикнул новый лидер вслед девушке, что после слов НПС пошла на выход. «Мы собирались заклинания получше взять!» «Или вы опять что-то хотите изменить, а меня перед фактом поставить?» Огрызнулась она. «Нет, ничего не поменялось. Идем». «И прости, Кать, но я реально подумал, что так лучше будет. А то на обсуждении названия мы бы еще больше поругались. Как и на выборе лидера. Забили. Все равно пока не изменить». Когда они уже подходили к выходу, снаружи раздался чей-то крик. Переглянувшись, ребята побежали на звук. «Что там могло случиться? Это же песочница!» Думал на ходу Кирилл.